А всё это нам становится ясным, как далеки от истинной добродетели те, которые за свою добродетель и праведные деяния ожидают себе от Бога величайших наград, как за величайшие услуги, как будто бы само добродетель и служение Богу не были самим счастьем и величайшей свободой. Во-вторых, она учит, каким образом мы должны вести себя в отношении к делам судьбы.